Глава 21. Страдания и пи... Реферат по экономике никак не пишется. Сам я имею в виду, да и с моей помощью тоже не особо. Сижу уже третий час, все дела переделала, даже поесть приготовила, себе и зубу. Правда, не уверена, что он будет жрать то, что я наварила, но мало ли. В интернете полазила, странички своих однокурсников посмотрела, особенно одного... не однокурсника, но если бы я поступила сюда сразу после окончания школы, то как раз на одном курсе бы учились. И из разглядывания странички моего не случившегося однокурсника, в очередной раз выяснила, что пресс у него прокачанный, взгляд нахальный, а популярность у девок бешеная. И зачем мне эта информация? Как она мне поможет в написании реферата? Встаю, иду к окну, разглядываю золотую мать её осень. Пушкин любил, Некрасов любил, кто там ещё любил? И почему я думаю про поэтов вместо экономики? Просто я мастер прокрастинации. Никогда за собой такого не замечала, а тут на тебе. И я раньше-то и слова такого не знала. Всё-таки высшее образование вещь. Масса ненужной хрени в голове оседает. И это всё можно спокойно думать, забивать мозг специально, чтобы не допускать других мыслей. Более актуальных, естественно, но вообще не весёлых. Например, какого чёрта хищнику в засаду залёг? Да 2 недели уже как. Слово своё держит, не пристаёт, не выясняет обо мне ничего. Если бы, блин. Нет, слово-то он держит, не пристаёт, не выясняет Наверно, скорее всего. Потому что фиг, чтобы мне можно выяснить. Люди качественно всё прибрали, специалисты матёх. Но всё вышеизложенное не мешает ниже следующему. Хм, хорошее выражение, надо запомнить. Разворачиваюсь к ноуту, вдохновенно стучу по клавиатуре пару минут. Потом мысли, естественно, исчезают, и я опять туплю в экран. Так. О чём это я? А, хм, а ниже следующим. А ниже следующее у нас очень даже такое ниже следующее мой хищник, например, следующий за мной все эти 2 недели, иногда даже на расстояние близкое к броску подбирающийся. Взгляд его чёрный и внимательный, ощущается постоянно. Стоит задуматься, отвлечься и раз, он тут как тут, смотрит, глаз не сводит. От его бешеного взгляда леденеют руки и ноги. Тело покрывается мурашками, а вниз живота каменеет. Ну и по мелочи: губы сохнут, глаза бегают, и сердце стучит. Все признаки нервного истощения на лицо. Учиться становится всё сложнее, в основном потому, что не хватает сил на то, чтобы слушать преподов. Всё уходит в напряг по поводу ситуации. Уже миллион раз обругала себя за то, что сразу не сказала зубу, за то, что поверила хищнику. Как теперь быть? Сейчас не объяснишь никому ничего уже. Зубы нельзя. Он охереет и устроит мне в Бангкок Хилтон. Хищнику тоже нельзя. Просто потому, что приближаться к нему боязно. Слишком привлекательная мысль остаться с ним наедине. И попытаться объяснить ещё раз, почему не надо возле меня крутиться. Как-то сразу не прояснила, вернее, не до конца, а он и воспользовался лазейкой в договоре. Крутится рядом, смотрит, нервирует, смущает. заводит. И так по ночам мне особо хорошо спится. Тяжело очень всё, и морально, и физически. Никогда не думала, что меня так накроет. Не предполагала, что она такое способна. Когда-то девки в гримёрке, в перерывах между выходами делились всяким таким стыдным, типа, смотреть на парня и сделать ничего не может. Тело типа предаёт, и ноги сами развигаются. Ага. Вот я ржала над ними. Ну у меня так никогда не было. С Игорем, первым и единственным парнем, всё было так тихо, спокойно, без особого кайфа, но и без особого напряжения. И потому я все эти телесные похочушки воспринимала просто как блядство, бешенство в писки, которое нападает на тех, у кого крыша течёт. Вокруг меня тогда таких полно наблюдалось баб. По крайней мере, мне так казалось. Может, это потому, что сама не особо соображала и тоже чуть-чуть потекла кукухой. Оно, конечно, неудивительно, учитывая всё произошедшее, но мозг защищался как мог, иначе сто процентов за лёжкой бы отправилась на кладбище. Но тренер всегда говорил, что наше бабское преимущество в первую очередь не в техничности, а в эмоциональной устойчивости и одновременно гибкости. Я думаю, он подразумевал, что мы очень хитрые и ведём себя так, как нам выгодно в определённый момент. Например, если мужику иногда поведение диктует тестостерон, то женщине только её хотелки. Хочет она в данный момент течь и желать секса, она это и делает. А чтобы саму себе не клеймить бабой распутной, внушает себе и окружающим, что это не её вина, а тело предало. Ну а как только требуется изобразить моральную устойчивость, чтобы настоять на своём, например, тут-то все предательства тела и забываются. Короче, тренер нас опасался. И справедливо, как мне кажется. И прав, наверное, был. Потому что взять хотя бы нас с Лёшкой. двое няшки, похожие как близнецы, с детства путали нас и всегда вели себя одинаково, думали даже одинаково. А вот в ситуации с тренером повели себя по-разному. Я смогла пережить, Алёшка не смог. Мысли о брате, как обычно, немного выбивают. В сердце такая тоска моментально поселяется, что дышать становится трудно. Никак не могу привыкнуть, что нет его. Может, потому что не хоронила? И где могила его, не знаю. Последний раз я его видела в зале суда. После приговора его запаковывали в наручники и выводили. А я смотрела, молча, без слёз. Он тогда глянул на меня долго, так, словно запомнить в деталях хотел каждую чёрточку и улыбнулся. Крикнул: "Увидимся!" и вышел. Он так это крикнул, что я поверила. Я ему всегда верила. Брат никогда не врал, кроме одного раза, последнего. Потому что больше мы с ним так и не увиделись. Тогда я не плакала. Почему сейчас плачу? Струйка по щёке, с недоумением смотрю на мокрые пальцы. Ни хрена себе, психика расшаталась. Это всё хищник виноват. Аура у него такая бешеная, с ума сводит, думать не даёт. Даже зуб заметил, что я слегка не в себе. Настолько видно отличие от моего обычного поведения было, что вопросы стал задавать. А это, скажу я вам, вообще беда. Зуб задающий вопросы. Не дай бог такое кому пережить. Я огрызнулась, что месячная, и пошёл нафиг. И он тут же испуган насвалил. Как и любой мужик, зуб терпеть не может всяких таких женских вещей. Считает, что мы вот время неадекватное и кусаемся. Мне это на руку. Меньше его разу страшно наблюдать, так что не развенчиваю миф, поддерживаю наоборот изо всех сил. Ладно, вернёмся к нашим баранам, ну вернее, к реферату. Его мне надо сдать завтра. Препод зверь, наизусть знающий все работы, которые выложены в свободном доступе по задаваемым темам. Так что фигс пишешь и скачиваешь. Даже небольшая попытка плагиата или копипаста чревата неудом. Он ещё гад издевается и прямо напротив скаченного на полях указывает специальными красными чернилами источники, откуда информация сфарована. Ну и потом неуд, конечно же. Это нас старшики так запугали. Конкретно меня неутомимый и дико болтливый Костян Котя, конечно, спасибо ему за это. Предупреждён, значит, вооружён. Пишу сама, страдаю, мучаюсь, но потихоньку рождаю текст. В соцсети значок нового сообщения. Катя, Катя, Катерина. И какого тебе хера надо? Мало от Лолы получила. Кстати, та их потасовка внезапно закончилась боевой ничьей. У Лолы вырваны пара клоков светлых кудряшек, а у Катьки поломанные ногти. Ну и никакой дружбы женской, естественно. Мне бы было печально, если бы не было так смешно. Хотя над кем смеяться ещё большой вопрос, и кто это будет делать последним. Привет, ты дома? Дома. Я рядом, можно зайти. Хочется спросить, нахера, но это будет не по-пацански. Поэтому отвечаю: "Давай". Стараюсь не думать, что это очередной повод отвлечься от реферата, быстро привожу себя в порядок. То есть, примотываю грудь, натягиваю объёмную футболку и цепляю окуляры. Смотрю на себя в зеркало. Ничего такой взъерошенной мышка, герой яоя. Писц, чего я знаю? Совсем недавно даже определения такого не слышала. Катька, они иначе на метле прилетает, потому что звонит уже минут через 5 после сообщения. Открываю. Ого, кто-то у нас готовился. Глаза горят по-дурному. Юбки не видать, похоже, где-то по дороге посеялась. Длинная коса приведена в боевое состояние. Ты один? Не дожидаясь ответа, приступает порок, скидывает кеды, взволнованно сыпёт мне тортик, приходит в комнату. Вот. А это зачем? С недоумением смотрю на коробку с тортом. Хм, чай пить? Пожимает плечами Катька. А, ну да. Никогда бы не догадалась. Ладно, несу трофина на кухню, ставлю чайник, режу торт. Вспомнив, что надо поухаживать за дамой, киваю Катьке на стул. Пока хозяйничаю, поглядываю на неё, гадая, чего надо от меня. После эпической драки в курятнике ни она, ни Лола ко мне не подходили. Так, посматривали издалека, но на этом всё. Кстати, другие девчонки с курса заговаривали и прямо с интересом таким. От них я узнал о значении определения ЕОИ. И то, что я няша. Короче, поняв, что я без защиты, меня принялись атаковать. Я пока что отбивалась, но уже с трудом. Личка разрывалась от сообщений, анимированных котят и прочего бреда. такой же аташ, да ещё и на фоне моих страданий за хищника и своего шаткого положения, добавлял дополнительного кайфа в жизнь, конечно же. Я прямо начинала жалеть и понимать даже симпатичных мальчиков. Это сколько же им бедно приходится переживать, то ли девки нынче пошли беспардонные и голодные, то ли конкуренция, а может, это повальное увлечение корейскими мальчиками. Короче говоря, нервы и без того расшатанные шатались ещё сильнее. Катька загадочно молчит, я режу торт медленно и аккуратно. Арс, неожиданно напористо говорит гостья. Арс, у меня к тебе предложение. Ого, прямо так сразу значит, что и чая не попьём. Надеюсь, это не то самое, от которого не один нормальный пацан не отказывается, а то неудобняк получится. Смотрю на неё, выгибаю бровь. Давай встречаться. Бляха. Да у меня тут Татьяна Ларина, её-то мне для полного счастья и не хватало.